Глава 14. Синхронизация 6,3%. Бой возле южных ворот разошелся не на шутку. Понятия не имею, чем это аукнется, но в проезде между зданиями, складским комплексом и исследовательскими лабораториями валялся даже разнесенный в хлам воли. Админ явно попал под замес совершенно случайно, Но, думается мне, определенные выводы руководство сделает. Если, конечно, не принимать во внимание конспирологическую версию всего происходящего. Что если Морган не просто так поделился со мной инсайдерской информацией о грядущих обновлениях? Что если так все и задумывалось? Что если администрации колонии нужно было железобетонное обоснование введения в цитадели безопасной зоны, и мы, развязав настоящую войну, им его дали? Впрочем, а есть ли разница? Так или иначе, один я уже на 140 тысяч монет разбогател. Почти полтора миллиона баксов, между прочим. Парни пока поменьше, но мы с Лафером намерены были разрыв ликвидировать. Вышли за границу периметра через северные врата. Знакомой уже дорогой обошли крепость и осторожно выглянули из-за труб водозабора. У распахнутой калитки, постоянно сменяя друг друга в стрельбе через порог, кучковалась с десяток андроидных морд пиратской наружности. Зря эти парни размалевали своих чучел пиратской символикой. Гордыня – страшный грех. Теперь вот огребали по самое не балуйся от уставших терпеть грабежи простых добытчиков. И принадлежность к клану, который как бы должен защищать, не спасала. Ну, чего делать будем? поинтересовался напарник. Десять против двоих, расклад не в нашу пользу. Тю, хихикнул я. Нам же не победить нужно, а внимание отвлечь. А там прискачет кавалерия и подровняет результат. Давай, брат, ты слева, я справа, по визорам. Ну или куда бог пошлет. Да уж далековато для снайперской стрельбы, кивнул Лафер, укладывая ствол автомата поверх труб. «Ну чего, бог не выдаст, свинья не съест?» «Воистину не съест», — хмыкнул я и нажал на спусковую скобу. И тут же принялся орать по-испански во всю мощь кибернетического горла. То «Вот эти тараканы, обходи слева, второй десяток, приготовить гранаты!» Вопли внесли в ряды врага больше сумятицы, чем наша, признаю, не особенно меткая стрельба. Кого-то мы, конечно, задели. Одному даже визоры вскрыли, но на этом успехи и закончились. Зато пираты такие разглядели, что нас всего двое, и ринулись в решительную атаку на бетонный панцирь, в которой были укрыты трубы водозабора. К нашему счастью, совершенно позабыв про ту часть противника, что оставалась еще внутри крепости. Так что к тому моменту, как пришельцы с острова Смерти приблизились к нам настолько, чтобы это стало действительно опасным, От калитки по ним уже лупили из дюжины стволов. Жаль, но того, которого мы обездвижили, лишив зрение, повалили в числе первых. Пара корсаров сумела так и сбежать в сторону леса, а сессия остальных закончилась потерей носителя. Мы с напарником не ввязывались в разборки, кто кого завалил и кому принадлежит трофей. Молча взвалили два деактивированных андроида на спины и поволокли на склад. «Вы бы тут их еще год ковыряли», — буркнул Лафер, попробовавшему нас остановить бойцу. «На этом и все. Больше никто никаких претензий нам не предъявил». Где-то за посадочными столами и комплексом лабораторий еще слышались выстрелы, но возле склада стало удивительно тихо. Только осколки белого пластика на земле от расколотых пулями щитков андроидов напоминали о случившейся в цитадели в справедливости. Одно тело зачли Санычу, второе — Лаферу. Автоматы и все прочее, что нашли в Ранцах, поделились с напарником между собой. «Есть у меня подозрение, брат», — заявил я соотечественнику, когда мы вдруг осознали, что план на сегодня выполнен, а время сессии еще не вышло что наши компанейские друзья на волне изменений могут здорово приподнять цены на всякие ништяки из апгрейд-холла, типа инфляции и все такое». «Предлагаешь пойти и закупиться, пока не началось?» птиче наклонил голову Лафер. «Есть такое намерение», — признался я. «И вот еще что. Там нам с десяток кубов выпадал. Хотелось бы выкупить твою долю. Готов дать по 110 монет». «Нахрена, коли баян?» – удивился напарник. «У меня канал сбыта намечается, так сказать, альтернативный. Там побольше обещают платить, чем на складе, но надо бы проверить. Если будет все четко, мы с тобой затеем операцию по раскулачиванию». Фыркнул Лафер после долгой минуты на три паузы. «Я тебе и так верю. Отдам кубы, а ты как проверишь, мне мою долю скинешь, идет?» «Без вопросов», – кивнул я. А у знакомых скупить органику еще сможешь? Ну, если все гладко пройдет с каналом сбыта. По сотке не отдадут, тяжело вздохнул прирожденный торговец. 110, 120, и можно будет попробовать. Мне пятихатку закуп обещали, равнодушно выговорил я. Это настолько потрясло Лафера, что он даже споткнулся на ровном месте. И прикол, споткнулся он, а отсыпала система мне. Синхронизация 6,4%. Потом задумалась на пару секунд и еще раз отсыпала. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 46%. И рейтинг полезности увеличен на 2 балла и достиг 7,7 балла. — Как это у тебя, блин, выходит? — скричал он, догоняя меня и пристраиваясь справа. «Явился неделю назад». «Без году недели», — засмеялся я. Да и я типа о чем? Ты бы себя неделю назад видел. Все углы собирал и походка от бедра, как у Буратины». «Я думал, у всех так было вначале». «Да нет, старина, ты тут выделился. Чтоб так хреново двигаться, это особый талант нужно иметь». «В смысле, талант наоборот?» «Ну, типа да. И вот». «Проходит эта сраная неделя, и что мы видим?» «Ну, типа, получше ходить начал?» «Да хрен с ним сходить. Теперь этого Буратину половина местной братвы по позывному знает. Он тащит меня хрен знает куда, и мы находим там золото». «Кстати, да», — вспомнил я. Показал тот камешек в лаборатории. «Говорят, самородное золото, 57% содержания». «Фу, да я не сомневался». Просят 200 кг в месяц таскать. Капец, ты уже и заказ взял. Да нет, сказал попробуем и попросил ретранслятор. Объяснил, что там связи нет и мы опасаемся туда ходить лишний раз. И чего, залог попросили? Не, обещали подумать. Ну и я тоже сказал, что подумаем. Дадут, кивнул сам себе Лафер. Ты капец какой фартовый. Никак не связанные факты. Отмахнулся я. А вот на спекуляции органикой можно нехило поднять бабла. Если все выгорит, нужно будет затеять. Затеем. Хлопнул меня по плечу напарник. Ты главное придумай, как днем охотиться и как золото в центр доставить. 200 кг в кармане не унесешь. Это только так кажется, брат. Ты знаешь, что килограмм золота – это всего лишь кубик с гранью в 3,5 сантима. «Типа реально?» «Ага. Один кубический дециметр будет весить под 20 кг. На земле ясен день. Здесь чуточку больше. Так что нам и нужно-то всего 10 таких кубов. Ну или 12, чтоб на верочку». «Больше», — скинулся Лафер. «Ты забыл? Сам же говорил, что содержание 50 там с чем-то процентов». «Ай, да перестаньте меня лечить, сударь. Лучше помогите материально». «Они там не уточняли, 200 кил чего? Самородков или чистого металла? Если им надо, пусть сами тут плавят и одно от другого отделяют». «Логично», — засмеялся парень. «Хотя кубов по 10 каждый мы в стандартных ранцах легко утащим. Чего, нам деньги лишние будут, что ли? Считай, 200 кил ржья — это по 10 штук монет каждому, прикинь? За камешки из-под ног». «Тоже верно». Вынужден был согласиться я. А захотят, чтоб мы еще и обогащением занимались, пусть техникой обеспечивает. Дома посмотрю, что там применяется. Какой-нибудь молекулярный разделитель или что-то в этом роде. Сеанс закончился спокойно. То ли было какое-то негласное джентльменское соглашение в залах хранения «Чучел не убивать», То ли какие-то остатки совести нашлись даже у отъявленных пиратов и грабителей, но в этом обширном ангаре было тихо. Мы с напарником еще сходили в банк, пол которого оказался практически заваленный осколками белого пластика, сложили купленное оружие и приборы. Там же, кстати, Лафер передал мне свою долю кубов с органикой. На этой счастливой ноте решили и закончить. В принципе, ограничение по времени нахождения в слиянии с андроидом касалось только максимального значения. Любой из операторов мог закончить сеанс в любой момент до истечения предельного срока. Так что традиционно встретивший мое пробуждение врач даже не удивился. Прежде я ни разу не покидал капсулу на час раньше положенного и разрешенного, но ведь все когда-то бывает впервые. «Завтра сеанса не будет», – удивил доктор. «В колонии будет обновляться программное обеспечение и профилактика оборудования. Компания не гарантирует устойчивую связь на все время проведения мероприятий». «Понятно», – вздохнул я. «Не волнуйтесь, господин Лис, ваши планы никуда от вас не денутся. Успеете еще?» «И вот еще что». «Да-да». У службы безопасности компании могут возникнуть некоторые вопросы о причинах случившегося сегодня в центре колонии. «А что такого там случилось?» – скинул я брови. «Я имею в виду бойню, которую вы там устроили». «Я устроил?» – пуще прежнего удивился я. «Вы уверены?» «Сканеры определили, что первый выстрел в пределах периметра был сделан вами, господин Лис». Так что будьте готовы удовлетворить любопытство соответствующих специалистов. «Разве это запрещено?» — хмыкнул я. «Мне ничего не известно о том, когда и как центр стал безопасной зоной. На меня и самого в прошлый сеанс напали в границах периметра. И, насколько я знаю, никого за это не наказали. Кто мог мне запретить отомстить обидчику?» «Звучит разумно» кивнул доктор и вдруг мне подмигнул. «По моему скромному мнению, отличное объяснение ваших сегодняшних действий». «Спасибо на добром слове», — улыбнулся я. «Еще что-то?» «Да, материалы о грядущих изменениях в жизни колонии приготовлены и ждут вас в ваших апартаментах. Там же приложены дополнения к контракту, которые вам следует изучить и подписать». «На завтрашний день запланирована поездка в Новосибирск. Там будет организована встреча с представителем компании, готовым ответить на любые ваши вопросы. После вас ожидает фуршет и свободное общение с другими операторами». «Это обязательно?» – поморщился я. «Нет, конечно», – пожал плечами врач. «Но неужели вам нечего спросить у человека?» Вот что меня действительно привлекает к цифровой колонизации, признался я, так это эффект новизны, понимаете? Другой, новый мир, все совершенно не похоже на то, что мы видим здесь, на Земле. И мне чрезвычайно интересно открывать новое самому, а не выспрашивать подробности у некоего специалиста компании. Тем более, что. Тем более. Тем более, что мы с напарником уже нашли многое такое, о чем не говорится в официальной подборке компании. Еще кто кому должен вопросы задавать, дорогой доктор, я ему или он мне? Отличный настрой, господин Лис. Я отмечу в отчете, что вы всегда начинаете сеансы с отменным энтузиазмом. Спасибо. И последнее, господин Лис. Ваша синхронизация приближается к значению в 10%. Отмечены сразу несколько случаев, когда операторы, перешагнувшие этот рубеж, испытывают некоторые трудности здесь, на Земле. Вот как? И в чем же они заключаются, эти трудности? Андроиды сильнее людей, например. Согласен. Суставы носителя способны изгибать конечности под другими углами, чем среднее человеческое тело. При неосторожном движении могут случиться растяжения или даже разрывы связок. Ого! Как с этим бороться? Работать над собой, конечно, господин Лис. К вам это относится в меньшей степени. Вы и так не пренебрегаете физическими нагрузками. А вот некоторые наши клиенты ведут себя более легкомысленно. Но и вам будет полезно особое внимание обратить на подвижность суставов, растяжки, активные игры. За все время пребывания вас в нашем центре вы ни единого раза не вышли на свежий воздух. Центр оборудован двумя зонами рекреации – внизу, во дворе корпуса, и второе – на крыше. При отсутствии экстремальных проявлений природных явлений или медицинских противопоказаний для вас открыты обе. О, благодарю. О крыше я не знал. Любопытно было бы взглянуть на пейзажи. И, кстати, поездка в Новосибирск. Как долго занимает путь? Я не очень люблю долгие путешествия. По графику на путь до одного из театров столицы Сибири отводится три часа. Расписание также есть в материалах в вашем номере. Если передумали, вам нужно будет только явиться вовремя на место сбора. Я не передумаю. Не слишком любезно перебил я доктора. Но эту тему следовало закрыть раз и навсегда. Естественно, рассказывать о том, что именно из Новосибирска торчат уши назначивших за мою голову награду господ, я не собирался. Как не намерен был и дергать тигра за усы. Новосибирск огромен, но и законы Мерфи никто не отменял. Если неприятность... В моем случае попадание на глаза людей, хорошо меня знающих, может случиться, она обязательно случится. Спасибо за консультацию. Ну что, это моя обязанность. Настроение, несмотря на волнующую возможность неприятного разговора с корпоративной службой безопасности, было отличным. Без малого полтора ляма зелени угрели душу. Еще чуть-чуть позитива добавлял хаос которые стараниями Моргана мы посеяли в цитадели человечества на экзопланете. Чувствовал ли я что-нибудь вроде мук совести? На тот случай, если мы случайно лишили кого-либо из пиратов контракта с компанией? Ничуть. Вообще, будь я руководителем программы колонизации, организовал бы все совершенно по-другому. Деньги – зло. Приходишь в магазин, смотришь на цены, и зла не хватает. И совсем не обязательно было тащить за черт знает сколько световых лет это зло с собой. Можно было легко обойтись без всей этой суеты. Всего-то и нужно было посадить в кресло админов специалистов по нескольким ключевым направлениям, которые бы транслировали квесты операторам. За надлежащее выполнение – премия. Да не в виртуальных монетах, а в реальных земных деньгах. Все оборудование за счет компании. Среди тысяч человек, способных управлять роботом, наверняка бы нашлось несколько грамотных в нужных вопросах. И строители, и геологи, и биологи, или какие-нибудь зоологи. Организовать смешанные интернациональные группы по интересам, засеять все окрестности базы ретрансляторами и начать освоение. Как по мне, так план стоящий. Хотя при всей низкой эффективности рабского труда а мы, бегающие по лесу за несчастными стичами, рабы и есть. Все-таки подневольные люди обходятся куда дешевле. Конвертировать-то свои адские миллионы монет, как потенциальные баксы, в реальные, нет никакой возможности. Во всяком случае, законно. Хотя это не точно. Пару вариантов я уже успел придумать.